Полигон. Последний день. Яркий свет, направленный в лицо лампы, не давал видеть ведущих допрос следователей. Судя по голосам, их было несколько, но они не столько задавали вопросы, сколько шептались между собой. «Вы с полигона?» — наконец-то был задан первый вразумительный вопрос. «Да, мы с полигона», — ответил я за обоих. «Говорю, они это...» В голосе невидимого следователя сквозило радостное возбуждение. «Где еще двое? И где ваши мотоциклы?» Вопросы показали удивительную осведомленность о начальной численности группы и нашем средстве передвижения. «Двое погибли, мотоциклы уничтожены атакой с воздуха». «Это что за гадость у вас в вещах?» На стол вывалили отрубленные щупальца. «Конечность инопланетянина». «Мы убили троих сегодня днем», — проговорил Игорь и тут же получил увесистую оплеуху. «Ложь! Никто не видел живых инопланетян! Они уничтожают свои корабли при угрозе захвата!» «Тем не менее, это правда». Этот мой ответ тоже удостоился удара в ухо. «На вас вчера вечером поступила ориентировка из самого полигона. Их руководитель обвиняет вас в убийстве высшего офицера, краже ценного оборудования и дезертирстве». Нас предупредили, что вы попытаетесь проехать Углич, вот только речь шла о мотоциклах, а не о катере. За ваши тушки назначена щедрая награда. К сожалению, вы им нужны живыми и не слишком потрепанными, поэтому нам не суждено познакомиться поближе. За вами уже выехали. Через пару часов бойцы полигона будут здесь. Так что советую вам приготовить памперсы. Говорят, командир там просто лютый. Увезти их. в темной комнате без окон куда нас поместили я пытался понять случившееся наводка поступила еще вчера когда мы только выехали еще в четвером никто на полигоне не мог знать куда направляется наш отряд даже я сам этого не знал в момент отправления и опять же сообщение поступило от руководителя полигона лиза была усыплена и не смогла бы этого сделать да и не выдвинула бы моя подруга такого дурацкого обвинения Что же тогда получается? Некто воспользовался беспомощностью Фурии и моим отсутствием и захватил власть на полигоне? Получалось, что именно так. Этому самозванцу не нужен живой предыдущий руководитель, поэтому меня требуют арестовать под вымышленным предлогом. Но почему Фурия не пресекла это безобразие, когда проснулась утром? Убийство высшего офицера полигона. Я похолодел. Они убили сонную Елизавету Святову и хотят свалить обвинение на меня. Вот почему девчонки первого отряда не вмешиваются. Они считают меня виновником смерти их лидера. Расклад получался хуже некуда. Выходите, лицом к стене! Конвоиры грубо подхватили Игоря, а затем и меня под руки, и потащили по темному коридору на выход. Накинутый на голову мешок полностью лишал меня возможности ориентироваться. «Вот они!» — следователь произнес эти слова кому-то, стоящему рядом. Мешок сдернули. В темноте лиц, собравшихся было не разобрать, да еще и маски на их лицах. Пока высокий человек не заговорил, я думал, что это мужчина. «Да, это они!» — руководителем приехавшей группы оказалась Кристина Добронравова. «Кристи, что происходит?» — поинтересовался я, но был грубо одернут. «Молчи! Еще одно слово, и я тебя пристрелю!» Ошеломленный таким ответом, я безропотно позволил погрузить себя в машину для перевозки заключенных. Следом туда же запихали Игоря, причем наручники с нас так и не сняли. «Нам нужны все их вещи! Все до единой!» — заявила Кристина жестко и, видимо, добилась требуемого. Через минуту Кристи произнесла кому-то. «Похоже, все честно. Вот ваша награда. БМД на ходу, оружие исправно, боекомплект полный». Все, как мы и обещали. С полигоном приятно иметь дело. Обращайтесь еще, если что понадобится. Всегда рады будем помочь. Голос следователя изливался мёдом, но Кристи уже его не слушала. Машина резко рванула с места. Через окошко заднего вида я заметил следующие за нами два Урала с солдатами. Чтобы здесь не произошло? К вопросу ареста бывшего, судя по всему, руководителя полигона, новые власти подошли со всей серьезностью. Машины мчались в ночи с выключенными фарами. Мы с Игорем молчали, подавленное произошедшим. За два часа пути никто не произнес ни слова. Привычные места я сперва ощутил по знакомым поворотам дороги перед КПП и лишь потом разглядел заборы ворота. В полной темноте машина рванула прямиком к входу в бункер. К сожалению, рассмотреть что-либо мне не дали. Снова мешок на голову, и снова конвоиры бесцеремонно тащат меня по коридорам. Второй. Третий этаж, где расположена моя комната. Четвертый. Но куда там-то? Догадка пришла одновременно с поворотом коридора и остановкой. Тюремные камеры. Свет не включали, лишь сняли мешок с головы и наручники с запястья, после чего втолкнули в комнату. Я пошел на ощупь вдоль стены и неожиданно наткнулся на выключатель. Прикрыл глаза от яркого света и потому не сразу заметил, что в комнате кто-то уже есть. Хватило одного единственного взгляда, чтобы разом опознать сидящих в камере людей. Константа, Сильвер, Бухарь и Яков Львович. Вот и собрали, наконец, всех заговорщиков вместе. Невесело усмехнулся одноногий капитан. Всех, кто присутствовал позавчера вечером на том собрании. за исключением тех, кто уже умер. Что происходит, Сильвер? Подозреваю, что нам хотят дать наглядный урок, что нехорошо было арестовывать Фурию. Так это Лиза все сделала? Облегчение от того, что моя подруга жива, смешалась с полным недоумением по поводу творящегося вокруг. Да, ей хватило всего пяти минут, чтобы полностью захватить власть на полигоне. Недовольные были, но немного и совсем недолго. Все они уже расстреляны. Теперь Фурия — новый руководитель полигона, и у нее на тебя большой зуб, сам понимаешь, за что. Я откинулся спиной к холодной бетонной стене и демонстративно закрыл глаза. Да плевать. Я делал то, что на моем месте должен был делать любой нормальный человек. Хотя бы попытался спасти свою расу от уничтожения, а не сидел безвольным трусом. Там творился сущий ад. Я потерял половину отряда и вообще сумел уйти лишь чудом. В сравнении с пережитым, капризы обидевшейся девчонки, поверьте, просто смешны. Гораздо больше меня сейчас занимает другой вопрос. Яков Львович, почему ваша бомба не сработала? Ученый искренне удивился и возмутился. Даже очки вынул из кармана и нацепил на нос. Как это не сработало? Вы что, радио не слушали, молодой человек? Вчера в полдень по московскому времени наши европейские обсерватории наблюдали одновременный взрыв более трехсот кораблей врага, в том числе двух огромных маток. И ведь никто не знает, сколько треугольников и бочек находилось внутри тех взорвавшихся маток. Флоту противника впервые с начала вторжения нанесен существенный урон. Все человечество ликует по этому поводу. Думаю, только из-за этой ошеломительной победы нас всех присутствующих и не расстреляла ваша сорвавшаяся с катушек подруга. Хотя руки у нее, похоже, чесались. Я приоткрыл глаза и устало отмахнулся. Да ладно. Вы слишком демонизируете ее образ. Я знаю Лизу лучше вас и готов поспорить на свою жизнь, что вас она вообще не тронет и вскоре отпустит. Что же насчет меня? Ну да, я перегнул палку и воспользовался доверием подруги. Фурия действительно может на меня сердиться. «Это еще мягко сказано», — с потолка раздался голос Лизы Святовой, которая явно слышала весь предыдущий разговор через установленный где-то скрытый микрофон. «Ты пытался меня убить, дав смертельную дозу снотворного? Виктор, я в страшном гневе и даю тебе ровно час на то, чтобы ты смог придумать оправдание своему поступку». Через час я хочу услышать от тебя причину, по которой я не должна убивать того, кто воспользовался моей доверчивостью и ударил мне в спину. И горе тебе, если твое оправдание покажется мне неубедительным». Микрофон передал звук передергиваемого затвора. От предложенного часа времени на обдумывание я отказался, хотя Лиза еще дважды повторила свое предложение. «Как знаешь, в конце концов это твоя собственная жизнь». «Сейчас за тобой придет конвой», — недовольно проговорила фурия. Через пару минут дверь тюремной камеры отворилась, на пороге стояло четверо вооруженных охранников с масками на лицах. Наручников на этот раз надевать не стали, хотя конвоиры достаточно жестко заломили мне руки за спину и повели куда-то по коридору. Я даже не сразу сообразил, что меня тащат почему-то не в сторону лестницы наверх, а мимо подземной плантации в самый дальний конец коридора. куда? Там же тупик. Охранники остановились перед одной из самых последних дверей. Тут в коридоре было темно и сыро, ноги по щиколотку проваливались в черную пахнущую тиной грязь. Невольно появилась мысль, что лучшего места, чтобы тихо расправиться с неугодным, в подземном бункере просто не существовало. Удаленные комнаты, отсутствие свидетелей, звуконепроницаемые двери. Тяжелая ржавая металлическая створка со страшным скрежетом отворилась. Внутри комнаты было темно, лишь огонек, стоящий на столе свечи, затрепетал от порыва воздуха. «Оставьте нас!» Властный голос фурии донесся из темноты, и конвоиров словно ветром сдуло. Красный огонек шевельнулся и разгорелся в темноте. Лиза стояла у дальней стены возле вентиляционной решетки и курила. А еще, кроме силуэта фурии, я разглядел пистолет. Оружие лежало на столе посреди комнаты, пламя свечи отсвечивало на потертой стали. Мелькнула шальная мысль броситься вперед и завладеть оружием, однако я остался стоять на месте. Моя бывшая подруга никогда не допустила бы такой оплошности, как случайно оставить опасный предмет. Скорее всего, оставленное оружие являлось очередной проверкой. Вместо того, чтобы идти к оружию, я шагнул в сторону и опустился на замеченный у стены стул. С наслаждением вытянул усталые ноги. Как же я устал за последние дни физически и эмоционально. Это постоянная гонка последней недели. Скорее, скорее, скорее. Чем меньше оставалось времени до заражения местности, тем интенсивнее приходилось работать, тем плотнее и насыщеннее были события. Как умерла Амазонка? Вопрос оказался неожиданным и застал меня врасплох. Наталья первой выбежала из подземного укрытия и была мгновенно убита треугольником. Мы с Игорем даже не успели ничего сообразить, как ее уже не стало. Очень жаль. Амазонка со временем могла стать моей самой близкой подругой. Несмотря на большую разницу в возрасте, она очень легко влилась в первый отряд, Словно всю жизнь провела вместе с интернатскими девчонками. Да, Наталья говорила прошлой ночью, что ей очень комфортно в первом отряде, где принятые правила понятны и просты. Амазонка также утверждала, что честно рассказала тебе о поездке и что именно ты советовала ей принять предложение. Акурок, оставив в темноте красный росчерк улетел куда-то в угол комнаты. Скажи, ты спал с ней? Вопрос Фурии опять оказался несколько неожиданным. Я ответил отрицательно. Свидетелей ночной активности не имелось, да и вообще не собирался я посвящать Лизу в подробности своей личной жизни. Более того, я не упустил момента съязвить. Может быть, у нас с Амазонкой случилось бы, но Наталья проговорилась, что именно ты предлагала ей запрыгнуть ко мне в постель. «Это ложь!» — возмутилась девчонка. Да, я согласилась на участие амазонки в поездке, но в нашем разговоре не было даже малейшего намека на постельную тему. Я просто попросила ее присмотреть за тобой, помочь и уберечь от необдуманных глупостей. Тогда я вообще сбит с толку. Я думал, что причиной твоей злости является то, что я уехал на опасную миссию, несмотря на твою просьбу остаться. Но если ты сама одобрила эту поездку, тогда объясни мне весь этот цирк с задержанием остатков группы в чужом городе, силовым захватом власти со стрельбой, наручниками и тому подобным. Лиза, ты же и так законно получила все полномочия руководителя полигона. Зачем тебе вообще потребовалось устраивать переворот? Лиза некоторое время молчала, а потом вместо ответа на мой вопрос задала свой. «Виктор». «Во всей этой истории для меня остается неясным только один момент. У тебя в комнате никогда не было никаких лекарств. На секретном совещании ты попросил достать снотворное, однако никто из присутствующих в этом вопросе не помог. Откуда же у тебя появились таблетки снотворного?» Я признался, что действительно попросил у собравшихся в командном центре достать снотворное. Сильвер тогда ответил, что у него осталось несколько таблеток надежного снотворного из тех, что ему выдали в медицинском блоке несколько месяцев назад, когда его мучили сильные боли в ампутированной ноге. И Константа тоже сказал, что может достать снотворное со складов. А потому я совершенно не удивился, когда ко мне в комнату через полчаса постучался незнакомый парень в военной форме и протянул две таблетки со словами «Вот то, что вы заказывали». «Растворяется за несколько секунд в любом напитке». Двух таблеток хватит, чтобы девушка крепко проспала до утра. Глаза Фурии нехорошо сузились, губы сжались. «Опиши мне того парня», — потребовала она. Я напряг память, пытаясь восстановить тот мимолетный момент. Молодой, лет двадцати примерно. Высокий, светловолосый, короткая стрижка. Не сказать, чтобы накачанный, скорее даже наоборот. В общем, невыразительный какой-то, без особых примет. Одет в камуфляжную куртку и армейские брюки. Да, вспомнил, на руке у него был плетеный браслет из разноцветных ниточек. «Подойди сюда», — попросила Лиза. «Этот?» Только сейчас я обратил внимание на какую-то темную массу, лежащую в углу комнаты. Я подошел ближе и разглядел испачканное в грязи тело с неестественно свернутой на бок шеей. Глаза мертвеца застыли в выпученном состоянии, рот оказался открыт в безмолвном крике. Я взял со стола свечу и посветил. Вроде похож, хотя не уверен. Лиза присела возле трупа на корточки и закатала оба рукава куртки мертвеца. На правом запястье мертвого парня оказался надет сантиметровой ширины мягкий браслет, связанный с цветных ниток. Да. «Это точно тот, кто передал мне таблетки», — с уверенностью произнес я. Так я и думала. Задумчиво проговорила Лиза и протянула мне руку. «Помоги встать, это с больной ногой мне трудно с корточек подниматься». Я помог Фурии подняться, стал ждать от собеседницы каких-нибудь комментариев. Лиза же вновь потянулась за сигаретами, собираясь закурить. Я перехватил руку девушки и отобрал пачку. Прекрати портить себе здоровье. Лиза, ты же смолишь, не переставая. «Курение такая ерунда по сравнению с тем, что меня едва не убили», — выпалила в ответ девчонка. «Ты хоть понимаешь, что произошло?» Я отрицательно помотал головой, так как вообще уже перестал понимать происходящее. «Кто-то из очень близких мне или тебе людей пытался меня отравить. Две таблетки фениллюминала способны усыпить слона». а для человека моей массы это гарантированно смертельная доза. У этого распространенного снотворного очень характерный горько колющий на языке вкус. Я этот привкус ни с чем не спутаю. Именно его я сразу же почувствовала, едва лишь пригубив предложенное тобой вино. «Но почему тогда ты все равно выпила бокал?» — удивился я. Лиза как-то смущенно усмехнулась. «Разве ты не помнишь, что в тот момент происходило?» Ты практически полностью раздел меня и уложил на свою кровать, целовал меня, гладил мое тело, затем предложил вина. Я сразу же почувствовала в вине снотворное, но мне реально стало интересно, как же ты себя дальше поведешь. Ты ведь не мог знать, что в психиатрической клинике меня считали буйной, и каждый вечер насильно пичкали таблетками. У меня со временем выработалась невосприимчивость ко многим лекарствам, поэтому дозу фениллюминала мне все увеличивали и увеличивали. пока главврач не ужаснулся, что дальше просто опасно. Мне уже давали близкие к смертельным дозы снотворного, но я все равно не засыпала. Когда я пила твое вино, то знала, что на меня снотворное не подействует. Мне просто хотелось немного подыграть тебе и позволить себя вроде как напоить. Кто же мог предположить, что доза снотворного окажется настолько огромной? Я почти сразу отключилась, несмотря на всю свою устойчивость к этому лекарству. «И что же случилось дальше, когда ты проснулась?» Я прекратил осматривать бездыханное тело и вернулся к стулу. «Ты только представь мой ужас, когда я очнулась. Меня всю колотило от холода. Я никак не могла понять, где нахожусь. Темно, закрытая комната, да еще этот мерзкий привкус фениллюминала во рту. Мне казалось, что я снова угодила в психушку, и на этот раз уже навсегда». Я нашла твою записку на столе, но только еще сильнее сбилась с толку. Лиза, так нужно для твоего же блага. Я уезжаю и оставляю тебя в безопасном месте, прости. Кто так пишет? О чем я могла подумать? Что именно ты меня и поместил в дурку? Несмотря на серьезность момента, я не удержался от смеха. Ни за что бы не подумал, что оставленная мною записка может быть так превратно истолкована. Лиза посмотрела на меня осуждающе, но продолжила свой рассказ. Я находилась в полубреду и решила любой ценой вырваться на свободу. Моего пистолета в одежде не оказалось, что еще более усилило подозрение. «Но ты забыл про встроенный в стену твоей комнаты оружейный сейф. Ключи обнаружились на обычном месте под кроватью. Через минуту я уже вооружилась и открыла внешнюю дверь. Одеваться не стала, хотя до сих пор не понимаю, почему». То ли едва зажившая нога в штанину не попадала, то ли я не нашла больничной одежды, то ли боялась разбудить Олесю. Двое санитаров оказались почему-то не в больничных халатах, а в армейской форме. И к тому же были вооружены. Представь, один из них реально попытался меня убить. Не остановить, не разоружить, а именно застрелить. Я не позволила ему это сделать и выстрелила первой. А заодно и второго тоже убила, хотя он просто стоял в растерянности. Его можно понять. Не каждый день видишь безумную девчонку в одних трусиках и с двумя пистолетами в руках. По дороге в коридор меня еще кто-то попытался остановить, но я плохо видела из-за мутной головы и пляшущих цветных кругов перед глазами. Потому просто выстрелила в его сторону раз пять. Через пару минут я добралась до казармы первого отряда. Девчонки собирались уже укладываться спать, но тут я врываюсь в комнату и кричу, что меня только что пытались убить. В общем, вскоре мы захватили командный центр, расспросили дежурных и сразу арестовали всех, кто присутствовал на том совещании, где меня решили усыпить. А в догонку твоей группе в Углич послали распоряжение задержать любой ценой. Как ты узнала, что мы поедем через Углич? Заинтересовался я. Лиза загадочно усмехнулась и предложила мне самому догадаться. Я напряг свои извилины. Нас видела группа разведчиков, когда мы проезжали. поэтому общее направление движения на север ты могла выяснить. Там не так уж много дорог, но все равно варианты есть. Ты могла выяснить, что наш проводник Артем родом из Малого Липовца и прикинула маршрут? Нет, я понял. Именно Артем и был твоим информатором. Последнюю фразу я выкрикнул в порыве какого-то озарения. Фурия несколько раз хлопнула в ладоши. Браво! ты делаешь огромные успехи в игре «Ворона-бабушка». Именно так все и было, даже без промежуточных этапов. Просто Артем начал приударять за Светой Камышевой, я воспользовалась этим увлечением, завербовав его в свои агенты. Поэтому заранее знала, куда поедет ваш отряд. Я припомнил, как Артем на стоянке разглагольствовал по поводу «Да кто вообще такая эта фурия? Отшлепать ее и все дела?» в которой уже раз я поймал себя на мысли, что люди запросто обводят меня вокруг пальца, пользуясь моим доверием. «Никому нельзя верить», — я высказал свою мысль вслух. «Именно», — поддержала меня Фурия. «Я тоже однажды пришла к этому умозаключению. Никому нельзя верить. Представь, я ведь допросила всех участников совещания, пытаясь понять, кто хотел меня убить. Сильвер не присылал тебе таблеток со снотворным». Одноногий инвалид просто не успел дойти до своей комнаты, так как вел тренировку бойцов четвертого отряда. Константа просто забыл, у него из головы вылетело из-за кучи других дел. Поэтому путем несложных размышлений я вычислила, что убийцей можешь быть только ты. Именно этим и объясняется столь жесткая встреча возвращающейся группы. Но и других потенциальных отравителей я тоже держала под арестом на всякий случай. «Чушь!» — возразил я. Даже не буду напоминать тебе, что у меня Константы или Сильвера нет причин для такого поступка. Просто отмечу самые явные ляпы. В тот момент, когда меня с моим охранником только-только бросили в камеру, Сильвер был уже почему-то в курсе потерь в моем отряде. А астроном откуда-то знал про взорванные корабли инопланетян. Как такое возможно, если они, по твоим словам, все время сидели запертые в камере? Лиза замолчала, а потом снова зааплодировала мне. «Молодец, Виктор!» Об этом я действительно не подумала. «Да, их привели в камеру буквально за пару минут до вашего возвращения. Все они уже были вне подозрений, просто я вчера попросила их поучаствовать в подобном следственном эксперименте. Тогда я еще считала именно тебя виновным, и мне хотелось узнать, о чем вы будете говорить. Но потом это представление стало уже лишним, но я просто не успела отменить его, так как мне сообщили о новом убийстве. Вот оно, твое алиби». Фурия указала рукой на труп в углу комнаты, снова обращая ее внимание на этого незнакомца. Этот человек оказался простым посредником между истинным отравителем и тобой. Но он знал в лицо преступника, за что и был убит. Причем убили его этой ночью. Тогда ты и Игорь Клименко находились очень далеко от полигона. Заметь, ему свернули шею. Действовал кто-то крупный и сильный. Сейчас в командном центре просматривают все записи камер наблюдения, чтобы обнаружить все перемещения этого субъекта и его контакты. И еще я попросила проделать то же самое со сторожившими меня охранниками. Нет никакого сомнения, что один из них получил приказ устранить меня, как только я попытаюсь выйти из твоей комнаты. Выяснили уже, у кого эти подозрительные типы состояли в группе, поинтересовался я. Вот этот светловолосый вообще гражданский. и ни у кого из наших офицеров не числился. Прибыл из Сталдома вместе с остальными беженцами, причем ты сам его и выбрал в числе других. Подозрительный охранник тоже совсем новенький. Попал к Геращенко всего несколько дней назад. Ничем не успел проявить себя. Так что если записи камер не выявят их общие контакты, то я даже не знаю, как вести расследование дальше». Лиза тяжело вздохнула и уселась настоящий посреди комнаты стол. Вытащила из оставленной мной на столе пачки одну сигарету, задумчиво покрутила между пальцами и резко смяло, раскрошив табак. Я присел рядом с подругой. Мы долго молчали. Никто не решался заговорить о самой актуальной сейчас теме. Что делать дальше в сложившейся непонятной ситуации? Фурия вроде как захватила власть на полигоне, использовав в качестве предлога обвинение меня в попытке убийства. Но сейчас получалось, что я не виноват. Что же теперь делать вид, что ничего не было? Ни попытки отравления, ни убитых охранников полигона, ни вооруженного захвата власти? Лиза заговорила первой. Я тут вот что подумала. Ведь это покушение было направлено не только на меня. Слишком многие знали, что снотворное для моего усыпления заказывал ты. Если бы я умерла, так тебя обвинили бы в моей гибели. Девчонки первого отряда совершенно точно именно так бы и посчитали. Да и остальные тоже. Да я и сам бы так считал, задумчиво проговорил я. Не знаю, что я бы делал в такой ситуации, но совершенно точно не остался бы на полигоне. Так что злоумышленник сумел бы разом устранить двух лидеров, расчистив дорогу для кого-то другого. Вот только непонятно для кого. И знаешь, что самое страшное в этой истории? — прошептала Лиза испуганно. — Я совершенно напрасно ограничивала круг подозреваемых только теми, кто находился тогда вместе с тобой в комнате переговоров. Про на самом деле знала гораздо больше людей, чем я вначале считала. Разговор с Амазонкой происходил в присутствии других девушек первого отряда. Я ведь привыкла, что у нас нет секретов внутри коллектива, и потому даже не посмотрела, кто именно тогда находился в комнате. И совершенно напрасно. На самом деле любая из полусотни девушек могла остановить первого встречного в коридоре и попросить передать тебе снотворное, и тот бы послушно отнёс, так как девиц первого отряда все уважают и боятся. Но откуда у твоей одноклассницы может оказаться сильнодействующее снотворная? Да и вот эта сломанная шея... Не оборачиваясь, я указал рукой за спину на мертвеца. «Явно ведь не работа девушки-школьницы». «Виктор, мы живем в тесном мерке, и мои подруги общаются не только между собой. На полигоне сейчас собралось порядка тысячи человек, большинство из которых совсем новые, и про них мало что известно. Мне невозможно отследить все их контакты. Не исключено, что среди этой толпы у коварной отравительницы нашелся сообщник. И, возможно, даже не один. Виктор, мне очень страшно». Я абсолютно уверена, что одной попыткой покушения дело тут не ограничится. Будут и новые покушения разными способами, и моя жизнь находится в серьезной опасности. Ты мне поможешь? Ну как я тебе помогу? У меня сейчас вообще непонятный статус. Не то арестант, не то свергнутый лидер. Фурия, ты сама заварила эту кашу, захватив власть. Виктор, неужели ты до сих пор так и не понял? Я вообще не претендую на твою власть. ты по-прежнему руководитель полигона. Все мои действия — лишь защитная реакция на испуг. Я так оберегала себя от угрозы людей, которых считала опасными. Виктор, ну прости меня, я действительно тогда слишком испугалась, когда ты меня едва не отравил. Ничего себе реакция на испуг. А если тебя снова что-то испугает? Я повысил голос, но сразу же успокоился. Впрочем, твой успешный мятеж станет мне хорошим уроком. Он показал, насколько уязвима существующая власть на полигоне. Придется многое поменять в устройстве нашего маленького мирка, чтобы подобные происшествия не могли повториться в будущем. У нас на полигоне действительно собралась тысячи человек, среди которых немало имеющих оружие, а лояльность большинства совершенно призрачна. Именно наведением порядка и созданием четкой системы законов и стоит заняться в ближайшее время. И самым первым, Фури, от тебя необходимо сурово наказать. Лиза молчаливо кивнула и опустила голову. — Ты больше не будешь руководителем первого отряда полигона. Сама назначь себе на смену нового командира из своих офицеров. Фурия обреченно кивнула и закрыла лицо руками. Она сидела так несколько минут. Когда же Лиза убрала ладони, я заметил, что глаза девушки мокрые от слез. — Пусть это будет Марго. Кристи слишком мягкая. Девчонки из нее будут веревки вить. А бестия? ей вскоре станет недоуправление отрядом. Но, Виктор, что же будет со мной? Ты станешь руководителем службы безопасности полигона, эдаким символом всеверения руководства. С твоей репутацией и способностями это самая подходящая для тебя должность. Официально для всех твоя задача находиться всегда в курсе всего происходящего на полигоне и следить за настроениями в нашем большом коллективе. Вторая твоя задача негласная. «Найди мне того урода, который пытался отравить тебя моими руками!» Лиза вытерла глаза рукавом куртки и кивнула. «Я же вновь обратил внимание на лежащий на столе пистолет. Любопытство ради взял в руки оружие и отсоединил обойму. Патроны внутри оказались боевыми. «Специально оставила на видном месте, чтобы ты сразу увидел, как войдешь в комнату», прокомментировала Фурия. «Зачем?» Хотела меня спровоцировать? Вроде того, что негоже тебе стрелять в безоружного? Это оружие единственное в этой комнате. Можешь меня даже обыскать, если не веришь. Просто... Я хотела, чтобы ты схватил пистолет и сверг меня. Одного дня в роли руководителя полигона мне вполне хватило, чтобы устать от перепуганных взглядов обитателей и особенно ужаса на лицах моих знакомых. Я не требую от окружающих любви ко мне. Но я не чудовище, чтобы меня все боялись. Я покачал головой. Причудливая траектория полета мыслей моей подруги, в которой уже раз ставила меня в тупик. «Это Егоров! Началось!» — ожила рация на поясе фурии. «Фиксируем распыление светло-зеленого шлейфа за пролетающей бочкой. Пост в Борках подтверждаем. Две бочки с большой высоты только что начали сброс яда». Пост полигона, тоже подтверждаем. Две бочки, высота 7 километров, одновременно начали сброс. Видим отчетливый шлейф. Талдом подтверждает. Видим четкий зеленый след сквозь прорехи в облаках. Я взял в руки чужую рацию. Говорит руководитель полигона. Общая тревога. Опасность химического заражения. Всем находящимся на поверхности группам немедленно укрыться в убежищах. Закрыть шлюзовые двери на входах, усилить охрану внешних дверей. Всем руководителям групп проверить наличие всех своих подчиненных в убежищах. С этой минуты вводится общий запрет на нахождение гражданских лиц вне укрытий. Любой выход на зараженную территорию осуществляется только по специальным пропускам. Конец сообщения. Прошло несколько секунд тишины. Видимо, руководители переваривали новую информацию. первым среагировал на изменение обстановки Колованов. «Как же я рад тебя снова слышать, беглец! А что с Елизаветой Святовой?» Фурия изложила мне свое видение случившегося позавчера. Злого умысла в ее действиях обнаружено не было. Имелась лишь ошибочная оценка ситуации из-за неполноты информации. Мной принято решение о переводе Фурии на другую, не менее ответственную должность. Вакантную должность руководителя первого отряда полигона займет королева Марго. На этом инцидент считаю исчерпанным. Говорит Борода. Рад, что все с этими непонятностями прояснилось. Это Константа. Повторю слова Бернарда Шоу. Кто способен понять женщину, тот способен управлять государством. На связи Егоров. Отличная новость. Наконец-то можно успокоиться и заняться насущными делами. Лиза, внимательно вслушивающаяся в продолжающуюся перекличку командиров, грустно вздохнула. «Не любят они меня». «Ну ладно, переживу и без их любви. Пойдем на смотровую площадку, которую соорудили на крыше казармы. Там еще вчера под прозрачным куполом Лена Иванова установила мольберт, а Славик Першин поставил кучу фотоаппаратуры. Готовятся запечатлеть смерть нашего мира. Пойдешь?» «Нет, не пойду». Слишком грустно это зрелище смотреть, как инопланетные твари уничтожают твою планету и чувствовать свою полную беспомощность. К тому же я дико устал. За последние три дня и две ночи я сумел поспать от силы часа четыре. Пойду отсыпаться. Олесю где спать уложили? В твоей комнате где же еще? Рядом с ней сейчас находится вострикова Алла, которую малышка хорошо воспринимает. Лиза тоже широко зевнула, закрыв рот рукой. Я тоже за трое последних суток проспала лишь два часа, и то из-за действия твоего снотворного. Тоже с ног падаю от усталости. Вот только как же неуютно теперь ложиться в комнате, в которой обитает моя несостоявшаяся убийца. Я весело усмехнулся и обернулся к подруге. Что я слышу? И это говорит вселяющая во всех ужас фурия, руководитель службы безопасности полигона? Ладно, ненормальная, ляжешь в моей комнате. но только сегодня в виде большого исключения. Только чур одеяло во сне с меня не стягивать. «Если будешь ко мне приставать, пристрелю», — пообещала Лиза сонным голосом, сползая со стола и подбирая стоящие у стены костыли. «Ага», — размечталась, — «приставать еще к ней». «Ты вырасти сперва и пистолет запасной найди». «Ты еще более ненормальный, чем я», — заявила Лиза. «Ага». Мы оба стоим друг друга. Мы брели по темному коридору подземного бункера, совершенно игнорируя сигнал тревоги и возбужденно мечущихся людей. Нам было сейчас безразлично, что привычный мир рушился, что внешние враги готовили армии для атаки полигона, а внутренние строили заговоры за нашими спинами и пытались убить. Мы просто снова выжили... И смотрели в будущее с оптимизмом. Конец второй части. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Амперфект.